Дух Святой, в Тебе я нуждаюсь, Дух Святой, Тебя ожидаю, Господь. Аллилуйя! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Прославляй Господа. Наполняется, пускай Твои уста хвалою для Господа. Дух Святой. Тебе я нуждаюсь, Дух Святой, Тебя ожидаю. Прияснись, мое сердце открыто. Наполняй, наполняй Своей силой славей. It's similar. Боже, мы на этом месте, чтобы превознести Тебя, чтобы прославить Тебя, Господь. Боже, мы ищем Тебя, Господь. Мы ищем Тебя, Дух Святой. Аллилуйя! Сегодня, Господь, мы на этом месте воздать и поклониться Тебе. Всем сердцем и своей душой, Господь Иисус. Мы, Боже, благодарим Тебя. Аллилуйя! Аллилуйя, Иисус! Аллилуйя! жажду встречи с Тобой. Святой, тебе я нуждаюсь. Святой, тебя Аллилуйя, Господь! Дух святой, мы Тебе нуждаемся. Ожидаю. Мы, Господь, сегодня нуждаемся в силе в Твоей. Косни, Господь, я прошу и молю тебя Боже, коснись тебя сегодня каждого сердца. И силою своей благодатью, Господь. Я прошу Тебя, кто сегодня изнемогает, подними, Господь. Кто сегодня может в какой-то зависимости, Господь, освободи, Господь.